Нужно повернуть диск влево до цифры шесть, затем вернуться вправо, к тридцати, после чего дважды набрать ноль. Тайтус был больше знаменит своей прочностью, а не интеллектом. Откуда-то сверху раздался голос мистера Джонсона. Гессианцам, которые были наемниками, не очень-то хотелось сражаться, особенно когда бои шли в сельской местности, где прибыль от грабежа была гораздо больше их жалования. Гессианцы, прошептал я, обращаясь к Тайтусу. Затем я бросил его в первую попавшуюся мусорную корзину. Он простодушно уставился на меня из-под груды исписанных бумаг и оберток от сандвичей. — Гессианцы это страшные германские убийцы! Я нагнулся, поднял замок и положил на грудный карман, из которого он выпирал, словно пачка сигарет.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 Из кабинета мистера Джонсона вышел мальчик. Он посмотрел на дым, клубящийся из моего шкафчика, затем на меня и заспешил в ванную комнату. Мне кажется, мальчик не видел пистолет. Иначе он смылся бы гораздо быстрее. Я спустился вниз и подошел к комнате номер 16. Перед тем, как взяться за ручку двери, я оглянулся. Дым валил изо всех отверстий шкафа.